Лова восемнадцатая. Лои беспокойно заворочился, когда к нему на койку залез Рудольф. Испугался милок. Шёпотом спросил он, одной рукой обнимая Лои. Тот покачал головой. Судно зарывалось носом в волны, которые обрушивались на палубу над их головами. Окотив крышку люка, вода уходила обратно через штормовые портики. Машину на минуту застопорили. Слейпнер тяжело перевалился на правый борт, затем снова прибавил ход. Хорошо было сейчас иметь кого-то под боком. Обхватив Рудольфа за шею, Лои крепко прижался к нему. Очень уж неуютно чувствуешь себя посреди моря, которое бушует вокруг, сверху и снизу, справа и слева. Не стихает, а? Нет, обещают, что разыграется ещё больше. Но это не страшно. Утречком мы будем уже в Эскифьордюре. Все спали крепким сном. От лампочки, горевшей над плитой, по кубрику разливался слабый свет. Машина то и дело снижала обороты, судно зарывалось носом в воду и грузно переваливалось на другой борт, а потом долго не могло выровняться. Надежды на улучшение погоды не было никакой. Ты не слышал, кто-нибудь идёт с полным грузом, спросил Лой. Нет. Да шторма по-настоящему повезло нам одним. Небольшой улов, взяли ещё две-три шхуны. А морской волне что-нибудь попалось? Нет. Вот и хорошо. Как ты считаешь, сколько мы сдадим рыбы? Рудольф ничего не ответил. Видимо, он уже заснул. Лой не представлял себе, долго ли проспал. Разбудил его мощный удар, который пришёлся на нос судна и сотряс весь корпус. Слепнер бросила вверх Потом вниз, наконец, накренило на правый борт. Судно начало было выпрявляться, но новый удар положил его на другой борт. В кубрике потух свет, и все повскакали с коек, готовые по первому зову кинуться наверх. Он что, собирается нас ко дну пустить этот чёртов кеп? сердито проговорил хёйкюр. Одна из створок двери была оставлена открытой, чтобы в кубрик поступал свежий воздух. Теперь туда хлынула вода. Поплыли сапоги и ботинки, шкафчик под умывальником распахнулся и был мгновенно залит водой. Опрокинулось мусорное ведро, в дребезги разлетелись две тарелки. Из висевшего над плитой бака для воды выпал кран, и на горячей конфорке потекла вода, которая с шипением обращалась в пар. Море продолжало наступать на кубрик. Похоже было, что нос судна всё больше погружается в воду. Команда уже не ждала приказаний. Без лишних слов матросы кинулись на палубу, велев Лой не высовывать носа из кубрика. С палубы донеслись громкие голоса. Дверь в кубрик захлопнули, доступ в воде был прекращён. Лой остался в одиночестве. С койки он видел, как внизу, словно потерявший управление корабль, плавает чёрный башмак. Вот его занесло в нишу между плитой и умывальником. Юон, покачавшись некоторое время на волнах среди объедков и кофейной гущи, набрал воды и затонул. Слейпнер никак не мог выровняться. С палубы слышны были крики и громкие команды. Затем раздались оглушительные удары. Сперва ло ей показалось, будто колотят в дверь кубрика. Может, матросы пытаются проникнуть сюда за ним, не иначе как пора пересаживаться в спасательные шлюпки. А вдруг судно пойдёт ко дну раньше? чем им удастся открыть дверь. Нет, этого не может быть. Слепнер, корабль Остойчивый, он на всю флотилью славится тем, что способен выдерживать сильное волнение. Теперь Лои отчётливо различал, что стучат совсем не в дверь. Через световой люк он видел зажёгшийся свет. Стук продолжался долго, наконец Лои услышал треск дерева. Двигатель включили на полные обороты, и судно повернуло вправо. Всё в кубрике тряслось и дребезжало. Бились друг о друга кружки, гремела дверца шкафа, раскачивалась из стороны в сторону висевшая над плитой одежда. Луи обеими руками упёрся в потолок у себя над головой. Давай же, выравнивайся. Мало помалу центр тяжести судна начал смещаться, оно постепенно выравнивалось. Помедлив ещё немного, Слейпнер поднял притопленный нос и стал на ровный киль. Лой не скоро дождался возвращения матросов в кубрик. Оказывается, им пришлось для облегчения судна пробить отверстие в фальшборте. Только тогда Слейпнер сумел всплыть. Значит, выбросили всю сельдь с передней палубы, спросил Лой. Да, ответил Мюнде. Сначала мы очистили два прохода, но это не помогло. В такую погоду только сумасшедшие загружают судно под завязку. Впрочем, слова Мюнди можно было не придавать особого значения. Все знали его страх перед морем. Машина прибавила обороты. Матросы переглянулись между собой, но ничего не сказали. Конни открыл крышку люка, ведущего к днищевому отсеку, где жили чушки, и выпустил туда воду из кубрика. Промокшие члены экипажа переоделись в сухое и легли по койкам, готовые, если потребуется, опять мчаться на палубу. Рудольф ушёл в рулевую рубку, сказав, что до подхода к берегу останется там. Слипнер врезался форштевнем в волну, получал удар, взмывал по кручи вверх и снова проваливался в глубину. А теперь, Лой, попробуй-ка заснуть, сказал конни. Утром проснёшься, глядишь, одежда твоя и высохла. Разбудил Лой какой-то шум и гам. В нос ударило палёным Ну вот, в довершение всего, судно теперь горит. Он с трудом продрал глаза и свесил голову с койки. Гюнни схватил какую-то тряпку, полыхавшую над плитой, и швырнул её в раковину. Все проснулись. Хёйкюр тоже вскочил и помогал Гюнни тушить огонь. "Чем ты думал, когда вешал свои штаны прямо над плитой?" возмутился Гюнни, сердито взглянув наверх, где лежал Лои. Пожар захотел устроить Лои попытался возразить, что брюки повесил туда не он, а кок, но слова застряли у него в горле. Он положил голову обратно на подушку и притворился спящим. Однако любопытство взяло своё. Сквозь неплотно прикрытые веки он видел, как Хёюкёр сорвал с верёвки его подштаники и закинул их в шкаф. Носки и нижняя рубашка полетели туда же. Когда все утихомирились, Лои ещё долго не спал, думая про свои злополучные штаны. Зря он все-таки не сбегал к Лёйвей за выстиранными брюками. Что он наденет на берегу? Нельзя же вечно щеголять в кальсонах. А денег на новые брюки у него нет. Всю свою наличность он истратил на сладости. Как ни посмотри, выхода не было. Теперь его, наверное, отошлют на самолете домой. И вполне возможно, что ему придется пробыть в подштаниках до самого Акюриери, где его встретит у самолета мама с парадными клетчатыми брюками. который она сшила ему на Рождество, ведь ни с одного из матросов штаны ему не годятся, а может ему предстоит лежать на койке до самого возвращения в Рей-Вархёбн. Лои укрылся с головой одеялом и заплакал. Удача улыбнулась ему лишь на миг. Не успел он насладиться ею, как она изменила ему и оставила в чужих подштанниках с запахом гари в носу. Будь он сейчас на берегу, он бы просто-напросто открыл шкаф и взял другие штаны. В море всё гораздо сложнее. Лои долго ворочался без сна, думал. Его совершенно не утешало то, что у него есть бахилы. В эту минуту он готов был отдать все бахилы на свете за пару синовые штаны. Зачем человеку бахилы, если у него нет штанов? Человек без штанов это ноль, без палочки